Письмо девятое. Сенека приветствует Луцилия. «Ты хочешь знать, справедливо ли Эпикур?» В одном из писем порицал тех, кто утверждает, будто мудрецу никто, кроме него самого, не нужен, и потому ничьей дружбы не требуется. Этот упрек и пикур бросает стельпону и тем, кто думает, что высшее благо, когда душа ничего не терпит. Впрочем, мы неизбежно впадаем в двусмысленность, если для краткости переводим слово, прибегая к слову ⁇ терпеть ⁇ Ведь можно подумать, будто смысл тут... Противоположен тому, что мы имеем в виду. Мы хотели сказать «душа, которой безразлична любая боль», а понять можно так «душа, которая не может вытерпеть никакой боли». Погляди же сам, не лучше ли будет сказать «неуязвимая душа» или «душа, недоступная для любого страдания». В том и разница между ними и нами – Наш мудрец побеждает все неприятное, но чувствует его, а их мудрец даже и не чувствует Общее же и у нас, и у них вот что Мудрому никто, кроме него самого, не нужен Но хоть с него и довольно самого себя, ему все же хочется иметь и друга, и соседа, и товарища Сам посуди до какой степени довольствуется сам собой тот, кто порой довольствуется и частью самого себя. Если болезни или враг лишат его руки, если случай отнимет у него глаз, мудрецу хватает того, что осталось. Он и с искалеченным телом будет так же весел, как был до увечий. Но хоть он и не тоскует о потерянном, «Однако предпочел бы обойтись без потерь. Так же точно никто, кроме него самого, не нужен мудрецу не потому, что он хочет жить без друзей, а потому, что может». Говоря «может», я имею в виду вот что. «Со спокойной душой перенесет он потерю. Ведь без друзей он не останется никогда» и в его власти решать, сколь быстро найти замену. Фидий, если бы потерял статую, сразу сделал бы другую. Так же и он, мастер завязывать дружбу, заместил бы утраченного друга новым. Ты спросишь, как можно быстро приобрести чью-нибудь дружбу? Я отвечу. «Если мы договоримся, что я сейчас отдам тебе долг, и по этому письму мы будем в расчете». Гекатон говорит, «Я укажу приворотное средство без всяких снадобий, без трав, без заклинаний, знахарки. Если хочешь, чтоб тебя любили, люби». Не только старая испытанная дружба приносит нам великое наслаждение, но и начало новой, только лишь приобретаемой. Между приобретшим друга и приобретающим его та же разница, что между жнецом и сеятелем. Философ Оттал не раз говорил, что приятнее добиваться дружбы, чем добиться ее. Как художнику приятнее писать картину, чем ее окончить. Кто занимается своим произведением с душевным беспокойством, тот в самом занятии находит великую усладу. Выпуская из рук законченное произведение, он уже не будет так наслаждаться. Теперь он радуется плодам своего искусства, а пока он писал, его радовало само искусство».